Глава двенадцатая. Лизавета рассказывает сказку. Из толпы появился галиотта «Ваша милость, если вы позволите, я буду охранять госпожу Аттилию». «А госпожа Аттилия позволит?» — улыбнулся сокол и глянул на девочку. «А госпожа Аттилия, как известно, вовсе не госпожа, а вообще девка из рыбацкого квартала», — ядовито сказала та. «Госпожа Аттилия — маг», — сокол смотрел на нее по-доброму и улыбался. И нет никакой разницы, кем она родилась. Да, с именитой семьей за спиной жить удобнее, но без нее тоже можно. Я проверял. Подмигнул он ей. «Оставайся и смотри по сторонам хорошенько», кивнул он молодому человеку. Прискакали Руджеру и Джованни, сообщили, что проголодались как волки и готовы пойти куда-нибудь поесть. Подошли трое оставшихся и стали соображать, куда податься. «Пойдемте в три креветки, я вас туда уже как-то на днях приводил», сказал Галлиотто, «если его милость не возражает». «Не возражает», — усмехнулся сокол. «Нам не нужно предупреждать господина Астальдо», — спросила елизавета тихо. «Если решим остаться в таверне, дадим ему знать», — ответил он так же тихо. Таверна сияла огнями, как любое здание в городе в эту ночь. В камине пылали дрова, а входя в залу, все маги выпускали под потолок по светящемуся шарику, видимо, так полагалось. телечка радостно зашвырнула под потолок большой красивый искрящийся шар. На нее тут же стали оглядываться сидящие за столами. Ничего себе заявочка, можно и похлопать. Сокол вздохнул и выпустил наверх пяток разных. Белый, золотистый, сиреневый, алый и зеленый. И придержал телечку за плечо. Погоди, пусть наше воинство договорится с хозяином про стол и лавки. О да, все понятно. Девушка Мак пришла не одна и развлечений на ночь не ищет. Подкатывать не следует. Ох, как все сложно. Хотелось выругаться, тем более, что дома ругательства считались вполне себе средством от каких-то темных сил. Здесь пока не ругался никто. Или у них тёмные силы такие, что их материть бесполезно? За столами сидели люди, судя по одежде, разного статуса и достатка. За большим столом травила байки под вино большая компания горожан, обоего полу. В углу еле осьминога двое дорого одетых мужчин. В другом три хорошеньких, ярко накрашенных девицы строили глазки троим парням. И ещё кто-то приходил, кто-то уходил, дверь всё время хлопала. «А у владельцев таверн вроде как и не праздник», — пробормотала елизавета «Зато гарантированно не уснут», – пожал плечами Сокол. Им протерли стол и приготовили лавки. И Тилечку усадили на одну сторону стола, между Антонио и Руджеро, а Лизавету напротив, и с ее левого бока сел альда На стол побросали перчатки и шляпы. Лизавета откинула капюшон. Вернулся Серафина, его отправляли гонцом к Лису. Сказал, сейчас придут. Одну сторону лавки предусмотрительно оставили свободной. «Что желают благородные господа? Кольца кальмаров, жареная рыба, крабы и креветки. Только днем выловленные каракатицы в соусе из собственных чернил и без онова, нахваливал свою еду трактирщик. Он был упитан и аккуратен, а поверх белого фартука золотился диск. Мол, чем попало, не накормлю, не бойтесь. «Что вам угодно, госпожа моя?» Тихо спросил сокол, наклонившись к ее уху. «Не знаю, присоединюсь ко всему, что будет заказано». Пока мальчишки спорили, появились лис, крыска и... «Раньеро решил не оставлять своих гостей без присмотра?» «Это мои гости. Плачу за все, что будет съедено и выпито». Раньеро грохнул на стол, звякнувший мешочек. У него тоже поверх черного бархата золотился диск. Крупный, рельефный, на нем что-то было изображено и что-то написано. «Алис вообще мог надеть свою мантию», — подумала елизавета «Точно никто бы с тварью не перепутал. Как они хоть выглядят-то, эти темные твари, которых все боятся?» пока местные девушки тащили на стол тарелки, стаканы, ножи, вилки, соль и перец, еще отметили «Смотрите, у нас даже перец, и красный, и черный, и блюдо с хлебом», Альдо взглянул на Лизавету с улыбкой и спросил. «Госпожа Элизабетта, а расскажите, как у вас празднуют перелом года?» И ясное дело, его поддержали все. «Рассказывайте», – улыбнулся сокол, он по-прежнему держал ее левой рукой за талию. Впрочем, они сидели очень плотно и заметно не было. «Знаете, что поразило меня больше всего?» спросила Лизавета. «Даже не ваша паранойя про тёмных тварей, а то, что у вас нет снега, ни крошечки». «Вы живёте на севере, госпожа?» спросил Раньеро по обыкновению, впиваясь в неё взглядом. «Нет, я живу в резко-континентальном климате. Там нет моря, холодная зима и жаркое лето. А весна никогда цветочки цветут, а когда снег начинает таять», пробурчала Лизавета. «И ещё, у вас нет на весь город ни одной ёлки, понимаете?» А у нас Новый год без ёлки – это не Новый год. «А что надлежит делать с ёлкой?» – изумился сокол. «Наряжать. Стеклянными шарами, разными штуками, сосульками, колокольчиками, снежинками, стеклянными бусами, серебристым дождиком и мишурой. И гирляндами, такими разноцветными маленькими огонёчками. У вас таких нет». «Такие?» – Раньера со смешкой швырнул под потолок горсть мелких, переливающихся всеми цветами радуги огней. «Похоже, да, только надо бы на целую ночь» чтобы один раз зажечь и до утра». «Госпожа Элизабетта, но ведь снег — это холодно», уточнил своим бархатным голосом Лис. «Еще как холодно», — кивнула Лизавета. «Приходится тепло одеваться. А когда не просто холодно, а очень холодно, то даже одежда не всегда спасает. Тогда или стараешься вовсе не выходить на улицу, или передвигаешься от одной теплой точки до другой, от магазина до автобуса, то есть от лавки до закрытой повозки». И что вы надеваете? Вдруг заинтересовалась крыска. Шубу. Такую, знаете, одежду из меха с рукавами. На голову меховую шапку, а на ноги сапоги с мехом или ботинки. И еще с шипами на подошве, потому что скользко. И на руки варежки. Но шуба тяжелая и дорогая, проще пуховик. Он теплый и легкий. И шапка с флисом внутри, можно даже без меха. Иногда выходишь на улицу, а там даже дышать нечем, так воздух замерз. А еще у нас река не замерзает, поэтому влажность. Утром просыпаешься, а на улице туман. Потом солнце взойдет, туман на деревья осядет, и ветки как будто в кружеве. Правда, до первого ветра, но красиво. Лизавета вдруг поняла, что скучает. По деревьям в ине, по морозным утром, по шапкам с помпонами, по прогулкам в лесу. Эх! Тем временем принесли еду, все, что может в праздник предложить таверна Приморского города. Кольца кальмаров были восхитительно нежны, креветки крупные и сочные, рыба в панировке просто таяла во рту пили вино и желали друг другу благополучного, светлого и сытого года. «Что еще желают, господа?» — спросил хозяин, поглядывая на них с восхищением. Видимо, Араньера был щедр. «А нет ли у тебя любезный Арро?» — спросил сокол. «Как-нибудь. Конечно, есть. С корицей, со взбитыми сливками, с лимоном, с перцем». «С корицей и со взбитыми сливками», — восторженно произнесла Лизавета. «И вот перед ней стоит большая керамическая кружка, и от нее запах, восхитительный запах». «А теперь можно слушать сказку», – заявил Джованни. «Какую еще сказку?» – смеясь, сощурилась Лизавета. «Но вы же непременно знаете сказку про перелом года. Какую-нибудь?» Лизавета рассмеялась. «У нас другие сказки. Мы ждем под Новый год не прожорливых тварей, а чудес. Считается, что Новый год наступает в полночь, и пока бьют часы, нужно успеть загадать желание. Успеешь – оно сбудется. Возможно», – добавила она, подумав. «Все правильно. Только мы загадываем желание не под бой часов, а на рассвете». «Если успеть, пока солнце показывается из-за горизонта, то сбудется обязательно», — сообщил Руджеро. «Хорошо, будет вам сказка про Новый год и чудеса. Только знаете ли она про девочку?» «И отлично», — заявила Тилечка. «И что же с ней случилось?» «Ой, что случилось?» Любимой Елизаветиной новогодней сказкой была та, что про 12 месяцев. В варианте, где была юная королева и при ней целый двор почтительных недоумков, ее Елизавета и стала рассказывать. Сказка оказалась очень к месту. Здесь тоже делили год на 12 частей и три сезона. но ну а то, что сезоны отличались от привычных Лизавете, не беда. И подснежников у них не было. Лизавета попыталась описать этот цветок, как смогла. Строго говоря, то, что считалось подснежниками в ее краях, ботанически ими не являлось. Ну да, какие-то первоцветы есть везде. А когда братцы месяц решали проблему падчерицы, было очень весело обращаться к мужчинам вокруг. «Братец Январь, уступи мне на час свое место». Они были готовы место уступить, и девушку за вином сгонять, промочить горло рассказчице. Постепенно к компании подтянулись все, кто был в зале. Веселые мужики за центральным столом затихли, подтащили свои лавки поближе и усадили своих женщин. Двое из дальнего угла бросили тарелки и встали у деревянной колонны, подпиравшей потолок возле их стола. Даже с улицы затянуло несколько человек, не говоря уже о местной обслуге. Стояли вокруг и внимательно слушали. Когда колечко героини полетело в прорубь, раздалось громкое единодушное «Ах!» и несколько приглушенных, более крепких выражений. Когда королева со свитой замерзали в метели, телечка прямо кивала каждому слову. «Так им, мерзавцам и надо, пусть хоть совсем замерзнут». А когда мачеха и ее дочка получили собачьи шубы, некоторые даже захлопали. Когда же героиня оказалась хорошо и тепло одета, и вознаграждена, многие выдохнули, и все обрадовались. Хороший конец отметили радостными воплями, а раскащицу захотели задушить в объятиях. Но сокол выразительно на всех посмотрел, и Лизавету просто вежливо благодарили и желали ей радостного и благополучного года. Более того, кто-то снял с головы шапку и пустил ее по кругу. Мол, подарок госпоже к празднику и за чудесную волшебную историю. Перед изумленной елизаветой выросла кучка монет, из которой торчала пара булавок с камнями и серебряная брошь. «Забирайте, госпожа моя», — сказал, смеясь сокол. Это все абсолютно от сердца и души. Вы заслужили. Вы думаете, усомнилась она. Тогда он сам собрал всю кучку и сгреб в ее поясную сумку. А хозяин принес ей еще одну большую чашку арру со взбитыми сливками в подарок от заведения. И остальным кто что попросил. Вошел хорошо одетый молодой человек. Тихо заговорил с Раньеро. Тот выслушал, потом оглядел сидящих за столом и сообщил, что его пригласили в гости. И он предлагает всем сейчас отправиться к господину Андрео Гримани. Гости так гости, тем более так вроде положено по местному обычаю. Хозяин трех креветок всячески раскланивался перед Лизаветой и Соколом и приглашал захотеть еще, обещал накормить и желал всяческих благ в наступающем году. Лизавета даже захотела зайти сюда как-нибудь, но закончив дела и выспавшись. А пока компания выбралась из таверны и отправилась не на гору, а по улице, идущей вдоль берега. Место, где ждали гоблина Раньеру, оказалось недалеко. Дом стоял фасадом на улицу, а в центре, прямо в стене, располагались огромные полукруглые ворота. Две половинки кованой решетки были распахнуты, и гости всей толпой вошли в громадный внутренний двор.